Вонг ткнул пальцем в окошко с цифрами. Видишь, автопилот пытается перехватить управление. Капитан вновь и вновь выключает его. Это чистое безумие. Очередной взлет. Еще одно пике. Самолет взмывал и падал шесть раз. После чего внезапно вернулся в горизонтальное положение. «В чем дело?» — спросила Кейси. Автопилот, наконец, взял управление на себя. Вонг протяжно вздохнул. Теперь ты знаешь, что произошло с 545. Но будь я проклят, если понимаю, как такое могло случиться. Боевая рубка. 9.00 утра. В боевой рубке работала бригада уборщиков. Они мыли огромные окна, выходящие в цех, протирали стол и кресла В дальнем углу женщина чистила пылесосом ковер. Дуэрти и Рон Смит стояли у дверей, рассматривая компьютерную распечатку. «В чем дело?» — спросила Кейси. «Мардер отменил сегодняшнее совещание ГРП», — ответил Дуэрти. «А почему меня не предупредили?» Кейси тут же вспомнила, что накануне ночью Выключила пейджер. Она нащупала аппарат и включила его. Циклический тест показал, что электросистема машины практически в идеальном состоянии, сказал Рон. Как мы и утверждали, все это время n — замечательный самолет. обнаружено лишь две неисправности. Линия AUX-COA давала сбои пять циклов подряд. Это началось примерно в половине одиннадцатого вечера. Он выжидательно посмотрел на Кейси. Должно быть, ему сообщили, что она в то время была в ангаре. Но Кейси совсем не хотелось объясняться с ним. Во всяком случае, сейчас. «Как дела с датчиком приближения?» — спросила она. «Это и есть вторая неисправность», — сказал Смит. «Из двадцати двух циклов, которые мы успели совершить за ночь, Датчик приближения давал сбой шесть раз. И если этот сбой произошел в полете, то пилоты получили сигнал о рассогласовании показаний датчиков правого и левого крыльев. Кейси повернулась, собираясь уходить. «Эй!» — крикнул ей вслед Дойрти. «Ты куда?» «Мне нужно просмотреть одну видеозапись». «Что происходит, черт побери?» «Как только узнаю, скажу тебе первому». С этими словами Кейси ушла. Еще вчера оказалось, что следствие зашло в тупик, но сегодня оно продвигалось с непостижимой скоростью. Ключом к успеху оказались данные экспресс-анализатора. Наконец Кейси удалось воссоздать события на борту 545 и разрозненные кусочки мозаики быстро становились на свое место. По пути к автомобилю Кейси позвонила Норме. Норма? «Мне нужно маршрутное расписание 545-го». «Лежит на моем столе», — отозвалась Норма. «Его прислали в пакете документации ФАУП». «Что именно ты хочешь выяснить?» «Время посадки в ганалулу «Сейчас посмотрю». Трубка умолкла. «Он не садится в ганалулу сказала наконец Норма. «Только пролетает над...» «Не нужно...» — перебила Кейси. — Это все, что я хотела узнать. — Послушай, — сказала Норма, — Мардер уже трижды звонил тебе, говорит, ты не отвечаешь на вызовы Пейджера. — Ну, передай, что не можешь со мной связаться. — Ричман тоже хотел. — Ты не можешь со мной связаться, — повторила Кейси. Она дала отбой и поспешила к автомобилю. По дороге она позвонила в бухгалтерию Элен Фонг. Секретарь сказала, что сегодня она опять работает дома. Кейси попросила номер и позвонила Элен домой. «Элен, это Кейси Синглтон». «Я узнала тебя». Осторожным холодным тоном отозвалась Элен. «Ты занималась переводом?» «Да». Тот же ровный, невозмутимый тон. «Ты закончила его?» «Да». «Закончила». «Можешь отправить его мне по факсу?» — спросила Кейси. «Пожалуй, этого не стоит делать», — после короткой паузы произнесла Элен. «Как скажешь. Знаешь, почему?» «Догадываюсь. Я привезу его тебе в кабинет», — предложила Элен. «В два часа устроит?» «Устроит», — сказала Кейси. Отдельные кусочки быстро складывались в общую картинку. Теперь Кейси не сомневалась, что сможет объяснить происшествие на борту 545-го. Она уже почти могла связать события в единую цепочку. Если повезет, она обнаружит недостающее звено на видеозаписи. Оставался последний вопрос. Что со всем этим делать? Бульвар Сипульведа. 10.45 утра. Фред Баркер обливался потом, кондиционер в его кабинете был выключен, а въедливые расспросы Марти Рирдона заставляли Баркера нервничать. Капли пота стекали по его вискам, поблескивали в бороде, проступали сквозь ткань рубашки. Рирдену исполнилось 45 лет. На его привлекательном тонкогубом лице выделялись пронизывающие глаза. У него были манеры прокурора, который сочувствует обвиняемым. Он держался с уверенностью бывалого человека, говорил неторопливо, зачастую короткими фразами, произнося их так, чтобы они звучали здраво и рассудительно. Его излюбленным приемом было сомневаться в каждом слове собеседника. Темные брови удивленно взлетают кверху. Да что вы говорите? Мистер Баркер, Заговорил Марти, подаваясь вперед. Вы перечислили недостатки самолета n 22 производства Norton Aircraft. Но представители компании утверждают, будто бы ФАВП издала директиву о годности к полетам, направленной на устранение этих дефектов. Нет. Сбитый с толку вопросами, Марти Баркер избегал длинных предложений. Он старался говорить как можно короче. «Директивы оказались бесполезными. Мы только что стали свидетелями еще одного инцидента, вызванного недостатками в конструкции предкрылков». «Однако представители Нортона отрицают это. Я уверен, в конце концов выяснится, что дело именно в предкрылках. Значит, руководство Нортона лжет». «Они вновь повторяют свой старый трюк, пускаются в сложные объяснения, запутывая суть дела». «Сложные объяснения», — повторил Марти. «Но вы согласны с тем, что самолет — это очень сложная машина?» «В данном случае нет. Причиной инцидента послужило их нежелание исправить давний конструкторский просчет». «Вы уверены в этом?» Да. «Откуда у вас такая уверенность? Вы инженер?» «Нет». «У вас есть степень по авиастроению?» «Нет». «Какой у вас был профилирующий предмет во время учебы в колледже?» «Ну, это было так давно». «Кажется, музыка, мистер Баркер?» «Разве вы специализировались не по музыке?» «Ну, в общем, да». Дженнифер следила за нападками Рирдена со смешанным чувством. Беспомощная растерянность интервьюируемых всегда забавляла ее, а телезрители обожают смотреть, как полный самомнение знаток словно уменьшается в размерах, будто проколотый воздушный шарик. Однако резкость Марти грозила погубить репортаж. «Если он развенчает Баркера, разумеется, эти кадры можно будет вырезать», — подумала Дженнифер. «Либо вовсе исключить из репортажа беседу Марти с Баркером». «Бакалавр искусств! Музыковед!» — задумчивым тоном произнес Марти. «Как вы думаете, мистер Баркер? Дает ли ваша специальность право судить о самолетах? Сама по себе нет. Однако вы владеете другими профессиями? Нет. У вас есть хотя бы какое-нибудь научное или техническое образование? Баркер оттянул ворот рубашки. Я работал в ФАВП. Ну, вероятно, ФАВП предоставила вам возможность пройти техническую переподготовку? Изучали ли вы, скажем, гидродинамику? Нет. Аэродинамику? У меня большой опыт, не сомневаюсь в этом. Но проходили ли вы официальную подготовку по аэродинамике, вычислительной математике, металлургии и иным дисциплинам, необходимым для создания авиатехники?» «Официальную? Нет. Значит, неофициальную? Да, разумеется, опыт, который накапливается годами. Замечательно. Я вижу книги за вашей спиной и на вашем столе». Рирден подался вперед и взял в руки открытый том. «Вот, к примеру, современные методы прочностных и усталостных испытаний силовых элементов в конструкции летательных аппаратов». «Книга содержит массу технических терминов. Вы понимаете их?» «Если не все, то большинство. Ну вот, к примеру...» Рирдон ткнул пальцем в открытую страницу и повернул книгу к себе. «На 807 странице есть фраза. «Ливерс и Рэдден вводят параметр двуосности». «В», связанный с величиной напряжения «Т» соотношением 5. Видите? Да, Баркер судорожно сглотнул. Что такое параметр двуосности? Видите ли, это не объяснишь двумя словами. А кто такие Ливерс и Редден? — перебил Марти. — Это исследователи, занятые в данной области. Вы знакомы с ними? — Лично. — Нет. Вы знакомы с их работами? Я слышал их имена. Но вы знаете об этих людях хоть что-нибудь? Никакой личной информации о них я не располагаю. — Кто они? Выдающиеся ученые или рядовые специалисты? — Я уже говорил вам. «Не знаю». Баркер вновь принялся теребить воротник. Дженнифер поняла, что съемку пора прекращать. Марти загонял Баркера в угол, словно пес, почуявший запах страха. Дженнифер хотела сделать упор на то, что Баркер продолжает свою компанию уже много лет, составил себе репутацию и готов продолжать борьбу, В любом случае, он накануне изложил ей свою версию о предкрылках и пространно ответил на ее вопрос. Она похлопала Марти по плечу. «Мы опаздываем». Марти отреагировал мгновенно. Беседа уже прискучила ему. Он вскочил на ноги. «Прошу прощения, мистер Баркер, но мы вынуждены закругляться. Спасибо, что уделили нам время. Вы нам очень помогли». Баркер казался ошеломленным. Он что-то пробормотал. К нему подошла женщина-гример с салфетками в руке. «Позвольте, я сниму косметику». Рирдон повернулся к Дженфер и негромко осведомился. «Что ты задумала, черт побери?» «Марти», — отозвалась она тем же приглушенным голосом. «Пленка CNN, настоящий динамит. Мой репортаж произведет впечатление разорвавшейся бомбы. Люди побоятся летать на самолетах. Мы устроим крупный скандал, всколыхнем общественное мнение». «Ничего подобного», – возразил Рирдон. «От этого шута толку не на грош. Типичный наемный свидетель. Все, на что он способен, – это улаживать иски до суда». Он понятия не имеет о том, что говорит. Марти, нравится тебе баркер или нет, но за этим самолетом уже давно тянется дурная слава, а пленка CNN просто чудо. Да, и ее видела вся страна, сказал Рирдон. Но в чем соль твоего сюжета? Может быть, просветишь меня? Я все объясню, Марти. Дуж, да постарайся. Фраза осталась неоконченной, но Дженнифер отлично догадалась, что хотел сказать Марти, иначе я позвоню Дику и нажму на все рычаги. Шоссе авиации. 11.15 утра. Для полноты картины требовалось изложить противоположную точку зрения, и Марти взял интервью у служащего ФАВП, Съемка проходила на улице на фоне аэропорта. Фавб представлял худощавый мужчина в очках с такой заурядной внешностью, что Дженнифер не могла припомнить его имя. Его глаза быстро моргали на солнце. Он казался таким робким и безобидным, что Дженнифер уже начинала сомневаться в его способности отстаивать свое мнение».